Глава тринадцатая Арадор освоился с новым состоянием не слишком быстро. Как оказалось, при отсутствии тела, разум терял ориентацию не только в пространстве, но и во времени. И лишь по братьям и по триумию не дали ему потеряться в самопогружении. «Аль-Ар, ты что, уснул?» – забеспокоился Сариан. «Арадор!» «Тут я». «Где именно тут?» вклинился в беседу Кайрон. «Тебе необходимо создать астральное тело, Ар. Иначе можешь и не заметить, как лишишься всяческого существования. Если ты не мыслишь, то и не существуешь. Чувства или воспоминания о них дадут тебе якорь. Последними воспоминаниями была чудовищная боль от рвущихся связей и тоска по Альдей, но это не те чувства, которые Арадор хотел бы испытать снова». Впрочем, долго искать не пришлось. В ближайший час основным его якорем стало чувство небывалого изумления. Всё началось с того, что альтар решил рискнуть и отлепиться от сознания побратимов, застрявших вместе с телами в заблокированных кем-то, вероятно, взбесившимся или заболевшим иолром помещениях. Только так можно было исследовать корабль и найти причину болезни. А там уже по обстоятельствам Дежурная команда оказалась заперта по отекам. Такое ощущение, что замки заклинило разом по всему кораблю, словно где-то был пробой и сработал механизм, обеспечивающий герметичность. Больше всего повезло Кайрону. Он и почти вся дежурная команда, за исключением одного механика, оказались в кубрике рядом с едой. Хуже пришлось капитану и его дидей в рубке, как и во всех изолированных помещениях, был небольшой аварийный запас сухарей и воды, но никто не мог сказать, сколько продлится заключение. Больше всего опасений вызывали камеры стазиса с землянами и основным экипажем, спавшим во время гиперпрыжка, и судьба механика, следившего в момент непонятной аварии за состоянием двигателей. Он мог рассчитывать только на аварийный запас скафандра. На розыске механика Орадор и отправился, решив заглянуть по пути и в медотсек. Картина его поначалу порадовала. Красные огоньки сбоя нигде не мерцали, все саркофаги работали, кроме одного. Стекло анабиозной камеры почернело, и Орадор не мог с первого взгляда определить, есть кто под треснувшей крышкой или нет. Впрочем, возможности его ментального тела позволяли проникнуть вглубь камеры и понять, что она пуста. Если бы у алтаря было сердце, оно бы болезненно сжалось в тот миг, когда он увидел руны на прикреплённой камере бирке. Ярослав Посный. Планета Земля. Но куда делся он сам? Арадоруд удвоил внимание. Жаль, что его созданное наспех астрально-ментальное тело не могло разумом охватить весь корабль. Потому что Драканит опирался только на собственные воспоминания о самом себе и сейчас представлял собой какое-то подобие светящейся субстанции, имеющей очертания человека в скафандре, и передвигался он с небольшой скоростью. Правда, в отличие от физического тела, перемещаться мог свободно сквозь любые препятствия. Потерянного пассажира он обнаружил на механико-технологическом ярусе, куда доступ чужакам был категорически запрещён. Но сначала Арадор уловил мощную вибрацию, потрясавшую корабельные перегородки, и с трудом опознанную им как голоса, принадлежавшие трем особям мужского пола. Особенно зычно на чистом русском языке орал один оглушительный баритон. «По небу гуляет дракон молодой, а дева там плачет над быстрой рекой». «Это неправильная песня!» оборвал его второй голос, звучавший на чистом драконицком. Терпеть не могу женские слёзы. Да что ты понимаешь в наших песнях? возмутился первый. И Арадор опознал какой-то искажённый, заплетающийся голос Ярослава по снова. Всё, что переводит синхронизатор. Ну тогда ладно. Вот тебе ещё одна наша древняя песня о драконах. И жалобно заголосил Дракон не гони лошадей. Мне некуда больше спешить и некого больше любить. Дракон, жги моих лошадей. Вот это добрая песня, брат. В третьем голосе Арадор узнал и Олра, командирского корабля по имени Тень. Но очень уж тоскливая. Нам бы что-нибудь пободрее, а то я так и уснуть могу. Во время гиперпрыжка это не рекомендуется техника безопасности. Мало ли куда рухнем. Есть и пободрее, радостно отозвался Ярослав и запел во всю богатырскую мощь. Ни кочегары мы, ни плотники, но сожалений горьких нет, как нет. А мы драконны безплотники и с высоты вам шлём привет. За это надо выпить. Пьяно пробормотал второй голос, оставшийся неопознанным. Ему ответили стеклянный дребеск: бульканье и новая песнь, столь громогласная, что арадор едва не оглох. Эх, драконушка ухнем, эх, зелёная сама пойдёт. Вот это по-нашему, восхищённо воскликнул Иольор тень. Ухнем за Васечку. Прыскай, брадец, не жалей. Я еще одну командирскую заначку спирта знаю. Братиша Тремек сбегает. Ведь сбегаешь? Даром, что драконит, а свой мужик оказался. Изумленный Араадор наконец разобрался, где звучит гулкое эхо, а где его источник. Подобрался к эпицентру звукового шторма, сотрясающего корабль до печенок, и просунул призрачную голову сквозь перегородку. Перед ним предстала картина маслом. Машинным в самом сердце, точнее, разуме Иолра, в секретном отсеке, хранившем живое сознание мёртвого дракона, полулежали, опираясь на выдвинутые из стенок ячейки два в усмерть пьяных тела. Голая человеческая и драконидская в комбезе с эмблемой механика. Причём отстёгнутая от комбеза перчатка целомудро ны прикрывала стратегически важное место на теле обнажённого Ярослава. На полу между ними была расстелена невесть как сюда попавшая рекламная брошюра спутниковой связи, судя по фото с видом Земли из космоса. На Тихом океане стояла бутылка медицинского спирта, о чём сообщали руны на этикетке, а на месте материка, затонувшего пару веков назад после взрыва супервулкана, аппетитно поблёскивали золотистыми боками шпроты в открытой круглой банке, жестяной, земного производства. Контрабанда почему-то взбесила Ародора больше всего остального. Пока Альтар давил в себе гнев и соображал, как он бестелесный может взгреть пьянствующих нарушителей, механик в комбезе взял бутыль, налил из нее прозрачную жидкость в красный колпачок, отвинченный от аварийной осветительной лампы, и, чокнувшись с таким же колпачком в руке Ярослава, опрокинул в себя содержимое. Выловил из банки шпротину, а закинул в рот проживав, механик выдохнул. Эх, хорошо. А я как же? раздался ворчливый голос Иолра. Эгоисты. Мне не налили. И к великому изумлению алтаря, над выдвинутыми в хаотичном порядке блоками и проводами, забрежжили электрические контуры драконьей головы. Жалсто. Механик вытащил из запазухи пульверизатор Взболтнул, долил в резервуар спирт из бутыли и попрыскал в разинутую пасть. Дракон смачно облизнулся и с шумом принюхался к шпротам. «Хорошо пошла. А спой еще, брат-яр. Лирическое. Запросто!» Ой, дракон, дракон, не драконь меня, не драконь меня моего коня. Гулко разнеслось по кораблю. Хотя нет. Певец неожиданно оборвал песню. Лучше эту, и грянул зычно. Ты не вейся, чёрный драка, над моей головой. Чёрный драка, чёрный драка. Чёрный драка и я не твой. Тут Иолр возмутился. Стоп, стоп. Как это не мой? Мы же теперь с тобой навеки вечные побратимы, Ярик. Никогда не думал, что у людей столько песен о драконах. Только грустные они все. Особенно это. И дракон завыл жалобно. Тьма, да, тьма кругом. Учи далёк лежит в космосе глухом умирал мужик. Не мужик, а дракон, поправил механик. Фиг вам, не дождётесь. В воздухе появилась призрачная драконья лапа и умудрилась скрутить дулю из трёх пальцев. Не перебивайте, гады голокожие. Передай словцу ей прощальное. Я отдай кольцо обручальное. Дракон прервал вой и всхлипнул. На обручальное кольцо вся наша надежда, Ярик. Ухнем за надежду. Ухнем. Ярослав глотнул из своей мензурки и остатки вылил на пульт. Ещё и тряпочкой заботливо оттёр в углубление клавиш. Неудивительно, что автоматика заблокировала всё, что можно и нельзя. Это куда хуже прямого попадания метеорита. А Иол Артень снова завыл, явно уже разученный в совместной попойке трёх раз песню. Дракон лихой, он встал с полночи, ему взгрустнулось в тиши, и он запел про ясные очи, про очи девицы души. Вы очень, очень голубые. Зелёные, поправил Яр. Пофик, не перебивай маэстра, рыкнул Иолр и продолжил. Голубые вы сокрушили молодца. Зачем же дракониды злые вы их разрозили сердца? Зачем я тебя спрашиваю? Вдруг рявкнул Иолр тень и его призрачная морда возникла прямо перед Аррадором, а в разинутой пасть героем засверкали искры. Дракон дунул ими в такое же призрачное лицо Альтара, и того вынесло с яруса, как ураганом. Он пришел в себя в рубке, распластанным во весь обзорный экран. Его полупрозрачное светящееся тело ручейком стекло на пульт, а потом на пол, как выплеснутая вода и с трудом приняла человеческие чертания. Что с тобой, алтар? с тревогой спросил Сариан. Ты нашёл неисправность. Нашёл, друг мой, нашёл. Но боюсь, нам придётся ждать, когда закончатся запасы спирта на звездолёте, и твой и Олор протрезвеет. Кто бы мог подумать, что драконы способны напиться даже в мёртвом состоянии. Ясно одно: Ерослав не мог сам выйти из анабиоза, выбраться из камеры, найти спирт и самое уязвимое место корабля. Это диверсия со стороны моих братьев, завербовавших механика Тремега. И как мне их остановить? Возвращайся в родное тело, Арадор, пока не поздно, предложил Кайран. Только извне ты сможешь нам помочь. Ушёл. Я его больше не чую, парни, молвила призрачная голова тени. Можно расслабиться. Точно ушёл, с сомнением переспросил Ярослав. Может, затаился где? Точно. Совсем. У меня нюх, конечно, не такой чувствительный, как у Стрелы, поэтому в нашей эскадрилье она флагман, а не я, но за ближайшие 1000 км я поручусь. Это брат такая сила. Такое давление, что невозможно не почувствовать. Как если бы гора упала и придавила, а потом исчезла. Как я сразу почувствовал присутствие алтаря на борту, так и отсутствие ощутил. Ясно. И куда он подевался? Пока не знаю, но на борту его точно нет. И ты всех разумных так ощущаешь? так, только о тех, кто отмечен звёздным благословением, силой. Остальных как обычно. Так же, как ты ощущаешь чужих силой. У алтаря она как у Иридей, звёздных дев. Похоже, только наоборот. Иридей окрыляют, а такие как Арадор отнимают крылья, давят Поэтому они не могут управлять напрямую ИОлрами, им всегда нужны посредницы, предстоящие. Ярослав беседуя не сидел без дела. Аккуратно обходя задремавшего собутыльника Тремега, начал прибирать импровизированную сцену, бережно задвинул блоки памяти, смотал разбросанные провода. Старый бракованный пульт бросил в утилизатор. Туда же полетела банка из-под контрабандных шприц. Рекламный плакат он свернул и сунул в руки механика, пожертвовавшего сувениром с земли, ради общего дела. Так мне что, не идти за спиртом? Заплетающимся языком поинтересовался третий участник певческого трио. Расслабся, тремек, хлопнул его по плечу землянин. Концерт окончен. Жаль. Хорошие песни у вас, брат душевные. Ничего, споём ещё, хищно усмехнулся Видун. Вот найдём сестру, освободим её, тень, стрелу, других иолров и споём на радостях хором, по нашему древнему славянскому обычаю. Иолр тень, хороший, икнул механик и, обняв пустую бутыль, задремал. Знать бы ещё, где наш Габриэль. Вздохнул Ярослав и положил ладонь на грудь, нащупав углубление на коже от мини-мемориза, отпавшего перед погружением в анабиозную камеру. Сумела ли его душа переместиться к Василисе или затерялась и сгинула? Драконья морда склонилась к нему, заглядывая в глаза. Тень вздохнул. Ты говорил, твои родичи провели ритуал и направили душу Геба, построили ему заповедный путь? Попытались, поправил Ведун. Но подобное мы сотворили впервые в истории. Никто не уверен, что получилось. Если мы наоборот отправили его на погибель, то беда. На земле будет новая война. Все рептии ополчатся против нашего рода. Сестра Геба сильную клятву дала всей сутью. Ох, хороша девка. Ярослав улыбнулся и снова коснулся ладонью груди напротив сердца, вспоминая горящие глаза разгневанной рептессы. Дракон понимающе усмехнулся. Могу сказать одно, яр. Твоя сила по сути такая же, как сила Альдей Василисы. Веди меня. И мы доберемся до детинца так быстро, как выдержат мои стальные потроха. Только там мы узнаем, сумела ли душа Гэба зацепиться во время ритуала за кольцо судьбы, как за этот его камень памяти. Призрачная драконья лапа коснулась когтем следа от вросшего мини-мемориза. Веди меня, ведун. Веди всем своим сердцем.